солн царицы. Чтобы узнать, кто это, отправимся за Эгейское море и вновь окажемся на равнине Илиона. Трою мы оставили, как вы помните, в дымящихся руинах. Мужскую линию Ила, Троя и Лаомедонта пресекла мстительная сила Геракла и Телемона. И лишь младший в этой линии, Подарк, избежал кровавой гибели, оставив в живых Подарка Впоследствии мир стал именовать его Приамом, Геракл пощадил незаурядного царевича, из которого вырос выдающийся правитель. В величественном остове грандиозных стен и ворот, возведенных Аполлоном и Посейдоном, Приам взялся восстановить Трою вокруг храма Палладия, который Геракл с Теламоном из уважения к Афине тоже пощадили. Приам оказался прирожденным вожаком внимательным к деталям. Он глубоко разбирался в устройстве торговли и обмена, ныне мы называем это экономикой, коммерцией и финансами. Расположение города у входа в Гелеспонд, пролив, по которому и на восток, и обратно география вынуждала двигаться всех мореходов, предоставляло трое огромные возможности для обогащения, и возможности эти царь Приам использовал умело и дальновидно. налоги и пошлины потекли в казну царства и крепло его величие и богатство. Даже если б не деньги от торговли с далекими царствами, благосостояние Трои прирастало бы плодородием земель у горы Иды. Коровы, козы и овцы на горных склонах обеспечивали молоко, сыр и мясо, а низины, напоенные реками кибрен Скамандр и Симос, Что ни год заполняли амбары, хранилища и склады зерном, оливками и фруктами в таком изобилии, что голод не грозил ни единому троянцу. Башни нового дворца прямо высились над стенами города и сверкали на солнце, сообщая всему миру, что Троя, жемчужина Эгейского моря, величайший город на белом свете, и правит им могущественный царь, и процветает царство его под опекой богов. Царицу прямо звали Гекуба. Происхождение Гекубы спорно. Судя по всему, любимым развлечением римского императора Тиберия было загонять в тупик книгачеев, спрашивая у них, как звали мать Гекубы. «Ха -ха, — Ха-ха! Слабо! — похохатывал он, согласно историку Свитонию и его книге «Жизнь двенадцати Цезарей». Во многом ради признания кажущейся полноты греческого мифа, Эта история должна быть известна шире. Уверенность, что все до единой связи в настоящей исторической династии можно установить, чрезмерна. Ожидать же подобного знания о мифологическом семействе само по себе абсурдно. Однако таково обаяние греческой мифологии и это чарующее качество достоверности. На заре их брака она подарила приаму сына и наследника, царевича Гектора. Через год с небольшим забеременела она вновь. Однажды утром, когда Дородов оставалось совсем недолго, она проснулась в поту и, премного расстроенная, увиденным красочным и необычным сном. Она описала его при Аму, а тот немедля призвал самого доверенного предсказателя и провидца Эсака, сына от своего первого брака, от Аризбы, дочери провидца миропа царя Перкоты, Города на северо-востоке от Трои. «Страннейшее увидела я, и необычайно тревожное», — произнесла гикуба «Приснилось мне, что рожаю не ребенка, а факел». «Факел?» — переспросил Исаак. «Факел, горевший ярким пламенем, как головня, понимаешь? И видела я, как бегу с этим факелом по улицам и переулкам Трои, и все вокруг меня занимается огнем». означает ли это что рожать мне болезни нечем в прошлый раз или проговорила она с надеждой в голосе может это значит что моему ребенку суждено озарить мир пламенем славы и доблести нет твое величие тяжко вымолвил Исаак, — не значит оно ни того ни другого значит оно нечто совсем иное значит оно голос его затих эсак потеребил полу плаща нервными пальцами не бойся говори сказал приам твой дар у тебя не просто так чтоб не сказал ты нам хватит ума не винить тебя за сказанное что же говорит нам этот сон о нашем ребенке и его судьбе эсак вдохнул поглубже и затараторил словно бы стараясь навсегда исторгнуть слова с уст и изгнать из ума он говорит нам что Ваш ребенок станет всем нам погибелью, причиной полного уничтожения этого города и всей нашей цивилизации. Говорит нам этот сон, что если ребенок из чрева твоего доживет до мужской зрелости, ибо известно, что это мальчик, Троя сгорит дотла и никогда больше не восстанет, или он сделается всего лишь воспоминанием, горелой страницей в книге истории. Вот о чем сообщает нам царицын сон. Приам с Гекубой вперились в Исаака. «Оставь нас, сын!» — произнес прям после долгого молчания. «Помни, ты поклялся хранить тайну». эсак склонившись, ушел, покоев поспешил прочь из города, ни словом не обмолвившись, ни с единой душой. Бежал он и бежал в глухомань к своей возлюбленной Гесперии, дочери речного бога Кебрена. Больше втрою он не вернулся. Вскоре после того сна кубы Гесперия умерла от укуса ядовитой змеи. Безутешный сак бросился со скалы в море. Древняя богиня Тифида сжалилась над ним, и не успел он удариться о воду, как превратился в морскую птицу. Та птица в горе своем все ныряет и ныряет в глубины, вечно повторяя самоубийство.